Таким новым была сестра Антипова, войной заброшенная бог знает куда, с совершенно ему неведомой жизнью, никого ни в чем не укоряющая и почти жалующая со своей безгласностью, загадочно немногословная и такая сильная в своем молчании. Таким новым было честное старание Юрия Андреевича изо всех сил не любить ее, так же, как всю жизнь он старался относиться с любовью ко всем людям, не говоря уже о семье и близких. Поезд несся на всех парах. Встречный ветер через опущенное окно трепал и пылил волосы Юрия Андреевича. На ночных остановках творилось то же самое, что на дневных бушевала толпа и шелестели липы. Иногда из глубины ночи к станциям со стуком подкатывали телеги и таратайки. Голоса и гром колес смешивались с шумом деревьев. В эти минуты казалось понятным, что заставляло шелестеть и клониться друг к другу эти ночные тени, и что они шепчут друг другу, еле ворочая сонными, отяжелевшими листьями, как заплетающимися шепелявыми языками. Это было то же самое, о чем думал, ворочаясь у себя на верхней полке Юрий Андреевич, весь обохваченной все ширящимися волнами России весть о революции, весть о ее роковом и трудном часе, о ее вероятном конечном величии. На другой день доктор проснулся поздно. Был 12 час. Маркиз, Маркиз! В полголоса сдерживал сосед, свою разворчавшуюся собаку. К удивлению Юрия Андреевича, они с охотником оставались одни в купе. Никто не подсел дорогой. Названия станции попадались с детства знакомые. Поезд, оставив Калужскую губернию, врезался в грудь Московской. Совершив свой дорожный туалет с довоенным удобством, Доктор вернулся в купе к утреннему завтраку, который предложил ему его любопытный спутник. Теперь Юрий Андреевич лучше к нему присмотрелся. Отличительными чертами этой личности были крайняя разговорчивость и подвижность. Неизвестный любил поговорить, причем главным для него было не общение и обмен мыслей, а сама деятельность речи, произнесение слов и издавание звуков. Разговаривая, он как на пружинах подскакивал на диване, оглушительно и беспричинно хохотал, быстро-быстро потирал от удовольствия руки, а когда этого оказывалось недостаточно для выражения его восторга, бил себя ладонями по коленкам, смеясь до слез. Разговор возобновился со всеми вчерашними странностями. Незнакомец был удивительно непоследователен. Он то вдавался в признание, на которое никто не толкал его, то и ухом не видя оставлял без ответа самые невинные вопросы. Он вывалил целую кучу сведений о себе, самых фантастических и бессвязных. Грешным делом он, наверное, прибирал. Он с несомненностью бил на эффект крайностями своих взглядов и отрицанием всего общепризнанного. Все это напоминало что-то давно знакомое. В духе такого радикализма говорили нигилисты прошлого века и немного спустя некоторые герои Достоевского, а потом совсем еще недавно их прямые продолжения, то есть вся образованная русская провинция, часто идущая впереди столиц, благодаря сохранившейся в глуши основательности в столицах устаревшей и вышедшей из моды. Молодой человек рассказал, что он племянник одного известного революционера, родители же его напротив, неисправимые ретрограды «зубры», как он выразился. У них в одной из прифронтовых местностей было порядочное имение, там молодой человек и вырос».